Глава 8. Марк. Едва только я услышал эту новость, сегодня утром по дороге на работу, как уже не был способен думать ни о чем другом. К тому времени, как я добрался до своего офиса, комнаты, которую временно снимаю на одном из этажей здания, связи, голова у меня опять раскалывалась, несмотря на процетамол, принятый от похмелья. На тот момент подробности были отрывочными, Но когда я услышал ропот потрясенных и обеспокоенных обитателей деревни и увидел в местных новостях обсуждение последних известных перемещений Оливии, ужас вновь захлестнул меня, словно приливная волна. А вот теперь пепельное лицо Джейни и ее черты, застывшие во взгляде, словно нацеленным на что-то в тысячи ярдов от неё, еще сильнее разжигают этот ужас. Я вижу не просто потрясение. Это страх. Ее расширенные зрачки почти скрывают темно-зеленые, как лесная листва радужки. Пульс упруго бьется у меня в горле. В последний раз я видел лицо жены таким в прошлом году, когда с трудом вывел ее из состояния похожего на транс, взяв за плечи крепко встряхнув. Джен совершенно не помнила, чем занималась несколько часов перед тем, как я нашел ее такой. В тот вечер я здорово выпил, и она встала с постели так, что я ничего не услышал. До сих пор не знаю, как долго ее не было, прежде чем я проснулся и обнаружил, что ее сторона кровати пуста и уже остыла. Ничего другого мне не оставалось. Пришлось отправиться на поиски. Даже сейчас все еще чувствую эту жуткую панику, сковавшую живот, пока я раскатывал по деревне, осматривая улицы. и до сих пор ощущаю тот укол вины, который испытал, осознав, где именно ее нашел. Видение того, как она стоит там, в саду Оливии, с камнем в руке, все еще живо в моей памяти. По-прежнему содрогаюсь при этом воспоминании Джен молча сидит передо мной, ее губы подергиваются. Вся деревня, а теперь уже и вся страна, говорят об исчезновении Оливии. но меня интересует только то, что скажет она. Говорят, ее забрали прямо с улицы. Мои глаза так и умоляют ее, когда я пытаюсь вырвать Джен из ее собственных мыслей. «Забрали?» Это слово не более чем шепот. «Да, похитили». «Черт!» Чувствую укол раздражения. Разве она не собирается выдать нечто большее, чем такие вот односложные ответы? Я хочу сказать, это и вправду страшно, так ведь? В нашей маленькой деревне. Ну, кто тут способен на нечто подобное? Джан качает головой, а потом делает глубокий вдох. Понятно, говорит она, быстро моргая, после чего выпрямляется. Не стоит обсуждать все это сейчас. Давай поужинаем. Не хочу, чтобы дети знали, что что-то случилось. Пристально смотрю на нее. Давай поужинаем? Как она может быть такой спокойной после того, что только что узнала? Прежде чем успеваю спросить, Джан встает с дивана и направляется обратно на кухню. Я стою столбом, ошарашенно застыв. Сам не знаю, какой реакции ожидал, но явно ничего-то подобного. Тихий голосок у меня в голове нашептывает, что она так себя ведет, потому что уже знала. Поведение Джен было и вправду странным. А еще это грязная пижама, да и ее обручальное кольцо, брошенное на пол. «Нет, только не это», — шепчу я, грубо растирая голову руками, чтобы заглушить этот голосок. «Это просто совпадение, что прошлой ночью с ней случился провал в памяти». Вот и все. «Сам будешь подавать на стол?» — кричит она из кухни. «Да, буквально две секундочки». С силой выдыхаю, расправляю плечи в попытке успокоиться, затем присоединяюсь к ним за столом. Сплошные улыбки. И все через силу. «Ну как мне не обращать внимания?» на предупреждающие красные флажки, которыми бешено машут у меня в голове. Едва откусив кусок, тут же давлюсь и чувствую на себе взгляд Джен, когда поспешно отпиваю глоток воды. Сейчас я не отказался бы от бокала красного, но мне нужна ясная голова на случай, если у Джен сегодня ночью будет еще один подобный эпизод. Кашусь на нее, перехватив ее взгляд, и мы неотрывно смотрим друг другу в глаза. Кажется, чуть ли не несколько томительных минут. Невысказанное обвинение незримо витает над нами. Я не могу так уж винить Жен за недоверие, окутавшее наш брак в прошлом году. Только не тогда, когда сам и стал его причиной.